На лицах мужчин не приходящее выражение растерянности. Женщин почти совсем не видно. Польский журналист Юзеф еще в самолете был настроен критически. Я знаю этих кавказских женщин. Первым делом надо ей сбрить усы. Но и потом у тебя есть только два часа, потому что начинает расти снова. Сейчас Юзеф огорчен тем, что на пустынных улицах не находится подтверждения и склонен к меланхолии. Я теперь стал любить когда вижу мало женщин. Я седой, лысый, у меня подагра. Я понял, что мне не надо смотреть на этих молодых. Вот целлюлит, тромбофлебит — это для меня. Пятьдесят пять, шестьдесят. Варикозное расширение вен — это мое. Ты еще поймешь. Из магазина под вывеской «Наливные французские духи» выходят две стройные девушки, и юзов с досадой отворачивается. По-настоящему оживленно зато было пограничного перехода через Псоу. Тысячи снуют по мосту в обоих направлениях с мешками и ящиками. Здесь источник жизни. Из Абхазии в Россию тащат мандарины и хурму. Из России в Абхазию через Сочи и Адлер. Все. Муку, сахар, электрические лампочки, мыло, сигареты, макароны, общие тетради, консервы. Вдоль шоссе ларьки, будто склады. Продается торговая точка, сдается под затарку. Кофе с булочкой очень теплое. Здесь все знают всех. Старик в давно невиданном драповом пальто подталкивает перед собой мальчика. Это мой внук. Пограничник усмехается. Откуда у тебя внук? Что ты мне рассказываешь? У тебя две внучки есть. Это да. Старик не спорит, пограничник пропускает. Тащит сделанную из детской кроватки тележку смуглый мужчина, поразительно знакомой внешности. Никак не сообразить, на кого похож, пока его не окликает встречный. «Здорово, Ленин!» Тот привычно, не приостанавливаясь, не поднимая головы, отвечает «Ленин сдох». «Точно! Владимир Ильич! Только шоколадного цвета!» «Популярен! От популярности устал!» Через 10 метров снова «Привет, Ленин!» Ленин сдох. «Да уж Его и его преемников свирепой силой и неуклонной воли держалось то, что так поспешно распалось. Провались, казавшись такими прочными, связи. Все, включая жизненные коммуникации, электричество, водопровод, телефон. Лампочка Ильича еле подмигивает – Встречу с премьер-министром приходится переносить в кабинет председателя Государственного банка, потому что во всей республике выключили свет. Освещены только важнейшие объекты с автономным питанием. Непонятно, почему банк страны, где нет своей валюты, важнее правительства, у которого есть хотя бы армия и вполне боеспособные абхазы – хорошие воины. Остаток вечера проводим в Ападсхе, в ресторане Национальной кухне где электричество не требуется. Все готовится на живом огне. В деревянные беседки кабинеты приносят свечи. Накануне были в заведении европейского толка. С профитролями в меню их, правда, не оказалось. Официант гордо говорил, чачу не сервируем. Певица исполняла романсы. Я поцелуями покрою глаза и очи, и чего. В апатхе Никто не поет. Меню простое. Над тремя жаровнями висят три котла с мясом, с мамалыгой, с фасолью в остром соусе. Не искренне хвалим. Вкусен только сыр чечил ломтики которого обжариваем на подожженной тарелке чачи. Ее же и пьем из граненых стаканчиков. Чачу бойко подносит пожилая толстая женщина в растоптанных шлепанцах. Йозеф поднимает большой палец. Варикос. Свет жаровин становится ярче, Тени под соломенными навесами гуще, Редкие наши собственные голоса глуши. Тихо так, что слышно, как в ста метрах плещут волны, А ведь на часах не больше восьми. Все же большой курортный город. Почти безлюдно утренняя дорога вдоль моря, И уж совсем никого не обогнали и не встретили После поворота на Ритсу. От монументальных пристаней и ресторанов по озерным берегам остались лишь бетонные остовы. В холодной тишине одно живое движение — дымок над тем, что раньше было кафе. Кафе, как можно прочесть на вывеске, которой заколочено на окно, называется «У озера». Когда называли, наверное, казалось, что память о популярном герасимовском фильме с Шукшиным и Белохвостиковой будет жить вечно. Но и вправду запомнилось как юная героиня, волнуясь и задыхаясь считала скифов куда как актуально. Мы широко по дебрям и лесам перед Европой пригожей расступимся мы обернемся к вам своей азиатской рожей.